Эпилог. Кейси. Дэо повёз нас на запад, в самое сердце пустыни, по Каунти-роуд. Мимо не проезжали машины. Ни уличные, ни городские огни, ни даже луна не затмевали звёздное небо. Конечно, не алмазная пыль большого бассейна, но сотни серебристых булавок на полуночном полотне над нами. Мы молча ехали по извилистой местности. Низкие тёмные холмы поднимались вокруг нас со всех сторон. "Выглядит неплохо", сказал Тео, когда фары осветили крошечную стоянку отдыха с видом на пустыню. В свете звёзд земля представляла собой волнообразное плато неясных очертаний, протянувшиеся на многие мили. Тео припарковался на грязной обочине, затем обошёл машину, чтобы открыть мне пассажирскую дверь. Я крепко держала урну в руках. Она была тёплой от моей кожи и тяжёлой. Снаружи порыв ветра был холодным и резким. Фары отбрасывали жёлтые конусы света вокруг нас, отражаясь от урны, когда Тео осторожно взял её из моих рук. Никто из нас не произнёс ни слова. пока он снимал крышку и позволял ветру уносить пепел. При свете фар я наблюдала, как маленькие пылинки поднимались в небо, превращаясь в огоньки, а затем исчезали. Я чувствовала себя свободной, как будто ветер уносил и меня. Поднял меня, разорвал на миллион маленьких кусочков и вышвырнул в небо. Его рука сомкнулась вокруг моей. Оставайся здесь, мягко сказал Тева. Я почувствовала, как его пульс бьётся в ладони, тёплый и сильный, не давая мне улететь, сохраняя меня целой. Мои пальцы сжались вокруг его, когда мы смотрели на край вселенной, где теперь жила Джона. Останьсь. Спойлер. Я скажу, что будет дальше, как только напишу набросок сюжета. Текст читала Ирина Потрокова.